Глава вторая. Здоровые границы, невоспетые герои успешных привычек. Я выросла в пригороде, где было полно детей примерно моего возраста. Мы могли лазать по деревьям, строить форты в лесу, качаться на качелях во дворе и забираться на крутой холм в начале улицы, чтобы с головокружительной скоростью скатываться оттуда на велосипеде или скейтборде. Как-то летним вечером, когда мне было лет пять, мы все вместе играли на улице, Чарльз, мой четырёхлетний сосед, решил в одиночку скатиться на велосипеде с холма и узнать, насколько сильно получится разогнаться. Я не помню, как он поднялся на холм и как поехал вниз, зато хорошо помню, как его колесо наехало на камень, велосипед улетел в сторону, а он пропахал лицом добрых 2 метра. После этого всё происходило как в замедленной съёмке. Мы, дети, закричали и побежали по дороге к нашему павшему другу. Чарльз поднялся с земли, Его лицо медленно разразилось кровавым и слюнявым воем. Нашей няне Дженет, наверное, самой была от силы лет 13. Она, беспорядочно размахивая тощими руками, схватила Чарльза и залопила. «Дженнифер, беги за его родителями!» Все родители собрались на коктейльную вечеринку дома у Хейносов, которые жили в конце улицы. Взрослые сидели на гигантской застеклённой веранде, попивая с тоником и наслаждаясь временной бездетностью, Всю дорогу туда я бежала, но перешла на вялый шаг, когда приблизилась к дому, с ужасом осознав, что сейчас мне придётся войти в комнату, полную взрослых. Веранда располагалась высоко над землёй, поэтому мне удалось незамеченной заглянуть туда сбоку. Мне было видно только море ног, огромное количество ног огромного количества взрослых, которые резко замолчат и уставятся на меня, когда я поднимусь по трём большим бетонным ступеням, войду и пролепечу новости. Мне было страшно оказаться у всех на виду. Страшно получить за то, что я играла на улице. Страшно от самих взрослых, в принципе. Поэтому я протянула руку из своего убежища возле ступеней и еле слышно постучала в самый нижний уголок двери, затянутой сеткой. А потом развернулась и помчалась домой. Забралась в постель и попыталась вызвать боль в животе, которую собиралась симулировать, когда родители придут домой. Многие из нас точно так же решают проблему установки границ. Когда приходит время говорить на чистоту и защищать себя и свои потребности, мы застенчиво стучим в двери, если вообще подходим к этим дверям. А потом линяем в кусты и сворачиваемся в клубочек страдания, которое сами себе и устроили. Как маленький ребёнок, который боится, что его отругают, или который не хочет никого расстраивать, или который просто в целом боится, что его заметят и отругают, мы решаем «нет, всё нормально, ну и её это куча работы, которая возвышается на столе, что тут сделаешь?» И оставляем свои собственные нужды валяться на улице и звать на помощь. Кстати, с Чарльзом всё было нормально, и мы до сих пор общаемся. Личные границы определяют, где заканчиваешься ты, и начинается внешний мир. Если у тебя здоровые границы, ты отвечаешь за собственные поступки, эмоции и потребности, но не отвечаешь за чужие поступки, эмоции и потребности. Ты отвечаешь перед другими людьми. Ты не отвечаешь за других людей. Это разные вещи. Наша кожа — это барьер, определяющий физическое тело. Стены нашего дома отделяют наше жилое пространство от всего остального. А табличка «Не больше 15 товаров» в продуктовом магазине означает, что на эту кассу можно принести максимум 15 товаров, а не 20, народ. Точно так же у нас есть личные границы, которые нужно чётко определять и уважать. Например, у нас должна быть возможность отклонять приглашение, отвечать на неприятные комментарии и говорить начальнику, чтобы он перестал, наконец, парковаться на нашем месте. Нам надо просить помощи, когда она нужна, Не ждать, что наши проблемы решит кто-то другой, отказываться выручать безответственную сестру, когда она профукивает все деньги на покупки и не может заплатить за квартиру. Если не установить чёткие и здоровые границы, нас разбросает во все стороны, и мы превратимся в неаккуратные, мутные пузыри, где наши потребности, роли и личности переплетаются потребностями, ролями и личностями окружающих. Здоровые границы особенно нужны, когда дело касается создания новых привычек. Чтобы придерживаться выбранного курса, нельзя позволять внешним силам управлять твоим временем, разрешать противникам топтать твои убеждения и скармливать всё внимание твоей, часто бессознательной, потребности контролировать окружающих. Твоя вина, стыд и горечь не должны иметь права голоса. Привычка устанавливать хорошие границы закладывает фундамент для всех остальных привычек. Если ты, например, хочешь привыкнуть быть успешным руководителем на работе, тебе нужно создать чёткие границы, ясно выразив свои ожидания, раздав чёткие указания, дав подчинённым пространство для процветания, а не стоять у них над душой и контролировать каждый шаг. А ещё не надо быть ни другом, ни тираном для тех, кем ты управляешь. Если ты привыкаешь не есть мясо, тебе нужно встречаться с друзьями в ресторанах, где есть хорошее вегетарианское меню. Выделить время, чтобы освоить новые рецепты без мяса и сообщить недовольным организаторам званого ужина, что ты не употребляешь в пищу животных. Если ты собираешься регулярно заниматься гимнастикой тай-чи, тебе нужно дать себе достаточно времени для практики, окружить себя людьми, которые помогут продолжать занятия, и сосредоточиться на себе и на своём мастерстве, чтобы двигаться плавно, не падая или не засыпая. Твои привычки определяют, кто ты такой. Свои границы определяют пространство, которое тебе требуется для того, чтобы быть собой. Чтобы довести до совершенства умение развивать привычки, подумай, насколько ты уважаешь и вообще осознаешь свои границы и ограничения, которые устанавливают другие люди. Вот распространенные области применения границ и несколько примеров, которые помогут тебе лучше понять себя. Тело. Если ты не любишь, когда тебя трогают незнакомые люди, а инструктор по йоге подходит, чтобы поправить твою позу, что ты делаешь? Просишь перестать? Отодвигаешься? Шлёпаешь её по запястью или ничего не говоришь и надеешься, что она скоро отойдёт? Какие у тебя границы в вопросах секса, питания, упражнений, одежды и разговоров о твоём теле и о телах в целом? Как ты реагируешь на людей, которые приветствуют других поцелуем в губы? Может быть, ты один из них? Насколько хорошо ты считываешь язык тела других людей. Ты автоматически лезешь обниматься, когда кого-то встречаешь, или ждёшь, что он первым подаст знак? Ты неодобрительно поднимаешь бровь, когда твоя дочь, которую ты считаешь полноватой, берёт себе второй пончик. Ты отговариваешь её есть этот пончик? Смеёшься над ней? Оставляешь её в покое? Ты вообще обращаешь на это внимание? Вещи. Что из твоих вещей другим нельзя трогать, а чем ты свободно делишься? Ты поддерживаешь дома порядок или беспорядок? Как ты себя ведёшь в чужих домах? Ты руководствуешься старой поговоркой «проси прощения, а не разрешения» и срываешь яблоки с соседской яблони, берёшь одежду из шкафа сестры, констовары из кладовки на работе или зубную щётку супруга, когда случайно забываешь свою в командировке? Как ты отреагируешь и отреагируешь ли, если всё поменяется, и кто-то не спросит разрешения у тебя? Убеждения. Твои убеждения легко меняются под воздействием окружающих или СМИ. Ты достаточно твёрд в своих убеждениях, но всё же с готовностью выслушиваешь противоположную точку зрения. Ты думаешь, что все, кто с тобой не согласен, идиоты, или что они умнее тебя, или просто другие. Ты сомневаешься в своих убеждениях или чужих убеждениях. Тебе важно, чтобы в каждом споре кто-то был прав, а кто-то не прав, Или ты допускаешь, что правильных ответов может быть несколько? Ты будешь бороться насмерть, чтобы доказать, что муж, а не ты, оставил открытым окно в машине в ливень на прошлой неделе? Хотя, если подумать, то ты не до конца уверена, что не сделала этого. Ты можешь признать свою неправоту. Тебе нужно, чтобы все слышали, что ты прав. Ты отказываешься выслушивать кого-либо и никогда не задумываешься о другой стороне вещей. Кто-нибудь на самом деле всё это признаёт? Поведение. Ты плывёшь по течению и ведёшь себя так, как тебе хочется в данный момент, не задумываясь о том, как это коснётся других. Ты сдерживаешь своё поведение, постоянно извиняешься, сжимаешься в комок и говоришь едва слышным шёпотом, чтобы не мутить воду и не беспокоить окружающих. Ты занимаешь твёрдую позицию, когда кто-то ведёт себя опрометчиво, Задирается, отпускает российские шуточки или громко болтает в кино, или молчишь, а потом осуждаешь их у них за спиной. Ты навязываешь другим непрошенные идеи, рекомендуешь книги, даёшь модные советы, подсказываешь вакансии и устраиваешь свидания вслепую, потому что видишь их потенциал. Как часто ты реагируешь и реагируешь ли на непрошенные советы, грубые замечания, предложения помочь? Ты пытаешься всё делать сам? Ты пытаешься заставить окружающих сделать всё за тебя? Ты винишь других людей, общество родителей за свою унылую работу, ужасных партнёров, пустой счёт в банке, боязнь авиаперелётов? Ты говоришь чётко и по делу, делаешь намёки? Думаешь, прежде чем сказать? Выпаливаешь, что в голову придёт, или держишь слова в себе, пока не взорвёшься или не вырастешь опухоль? Пространство. Ты занимаешь всю постель или две полосы на дороге? Сидишь в раскоряку в переполненном метро? Что ты делаешь и делаешь ли что-то с людьми, которые так себя ведут? Ты присаживаешься на самый краешек дивана, чтобы занимать как можно меньше места? Ты знаешь, сколько места занимаешь? Ты даёшь себе и другим пространство для работы, мыслей, творчества, чувств? Ты охраняешь своё личное пространство и уважаешь личное пространство других? Эмоции. Ты сопереживаешь другим, иногда даже слишком, воспринимая чужую боль как свою, или ничего не чувствуешь, если проблема тебя не касается. Ты вступаешь в перепалку в билетной кассе аэропорта, когда там не могут найти твою бронь, спокойно обсуждаешь проблему или рыдаешь от досады. Ты не даёшь выхода чувствам и делишься ими только с самыми близкими или вовсе пытаешься от них отмахнуться. Ты поступаешь импульсивно на эмоциях. Или даёшь эмоциям выход, прежде чем принять решение? И как ты реагируешь, если реагируешь на людей, которые делают это не так, как ты? Ты подстраиваешь своё поведение под чьё-то плохое, хорошее, грустное настроение и или ждёшь, что другие примут и поймут твои эмоции? Ты считываешь настроение других людей? Ты пытаешься поднять людям настроение, когда они подавлены? Время. Ты уважаешь своё и чужое время, приходя в назначенный час? Ты отказываешься терпеть тех, кто впустую тратит твоё время? Ты против воли читаешь от корки до корки книгу соседки о местной флоре и фауне или говоришь, что ты занят? Ты оставляешь себе личное время, не испытывая при этом вины? Ты жалуешься, что не можешь найти времени на то, что тебе хочется делать? Ты находишь время, ты убиваешь время зря? Открытость. Ты открыт близким отношениям, дружбе, успехам, веселью. Ты открыт словесным оскорблением, негативной энергией, токсичным отношениям, чужим неблаговидным капризом. Ты слушаешь, как подруга в пятисотый раз жалуется на работу или говоришь, чтобы она взяла себя в руки или присела на ухо кому-нибудь другому. Ты пускаешь людей, которые тебе не нравятся, в свою жизнь, дом, книжный клуб, потому что не хочешь, чтобы они расстроились или случился скандал. Ты больше открыт нуждам других людей, чем собственным. Ты видишь, в чём нуждаются другие. Силы. Ты ешь продукты, слушаешь музыку, участвуешь в какой-то деятельности, общаешься с людьми, которые дают тебе силы или отнимают твои. Ты держишься на расстоянии от людей и занятий, которые тебя выматывают, или стискиваешь зубы и терпишь, или ищешь золотую середину. Ты следишь за тем, кто и что влияет на запас твоих сил. Как ты распоряжаешься энергией? Мы узнаем о границах в детстве. Мы проверяем других людей, смотрим, что из этого выйдет, и основываем наше понимание всей этой темы на многолетнем изучении результатов своих наблюдений. Если отказаться целовать тетю Лорен, с нашим желанием будут считаться? Или проигнорируют и поднесут нас к ее щеке против воли? или накажут и отправят в свою комнату. А если мы послушаемся и пойдём укладываться спать, нам в награду прочитают сказку? Или накричат за то, что мы долго возимся? Или оставят одних на долгие часы? Когда мы проверяем новое выражение, подслушанное от других детей в автобусе, и называем маму тупой сукой в ответ на очередную просьбу убрать игрушки, из её реакции мы получаем всевозможную ценную информацию хотя можем совершенно не понимать, что только что сказали. Наши маленькие мозги вбирают всю информацию, которая в них поступает, а потом формируют правду о том, какие границы лучше всего защитят нас и помогут получить желаемое. Со мной обращаются как с плохим и злым человеком, когда я говорю «нет», поэтому я никогда больше так не скажу. Или папа всегда злой и усталый, когда приходит домой с работы, поэтому надо сидеть тихо и ни о чём не просить, и не показываться на глаза, чтобы на меня не наорали. А потом мы всю жизнь живём, страдая от плохих границ, которые установили на основе этих устаревших истин. Мы не понимаем, что эти якобы простые факты о жизни на самом деле являются лишь проекцией в реальность нашего опыта, который мы получили, когда ещё не умели говорить полными предложениями и думали, что очень весело совать горошек себе в нос. К счастью, есть другой вариант. Очнуться и осознать, что убеждения можно пересмотреть, вместо того, чтобы всю жизнь страдать от тех, которые нам больше не подходят. Я всегда одна из всех друзей устраиваю ужины, планирую вылазки с палатками, покупаю билеты на концерты, разбираюсь с возвратами и отменами, перекраиваю планы, когда у кого-то меняется график, и знаете что? Я устала. Даже не так, я задолбалась. Я, оказывается, мечтаю, что потеряю сознание в магазине, Меня положат на каталку и для разнообразия позаботятся обо мне. Но разве я не должна представлять, как лежу где-нибудь на пляже и что-то жую? Почему мне кажется, что я выставлю себя ужасным человеком, если попрошу о помощи? Разве это так? Обнаруживая эти дряхлые и вредные истины в своей жизни, мы можем их отрезать, переключиться на убеждения, которые поддерживают то, кем мы становимся и дать себе силы для создания тех границ, которые нам нужны для роста. Очень сложно отрицать мои собственные потребности. Я перестану вести себя так, будто папа меня накажет за возражение, перестану притворяться, что могу сама всё сделать, и попрошу у кого-нибудь помощи. Наше восприятие правды или неправды диктует нам то, какие границы мы ставим или не ставим. Понимая это или нет, мы всегда выбираем установку здоровых границ, нездоровых границ или вообще никаких границ. В зависимости от воспитания, развития, ситуации и количества выпитого алкоголя мы либо защищаем свои и чужие потребности, либо плюем на них с высокой колокольни. Любой может рассказать бесконечное количество стыдных историй об удивительных ошибках, но по большей части наши проблемы с границами подпадают под одну из трех категорий три распространённых типа ошибок с границами. Первое. Всегда говори «да». Мы на всё соглашаемся, потому что хотим избежать конфликта, никого не подвести, не показаться эгоистом или не упустить возможность почувствовать себя нужным и важным. Второе. Всегда говори «нет». Мы отказываемся от всего, боясь, что нас заметят, разочаруются в нас или разочаруют нас осудят, посчитают неадекватными, капризными или обиженными. Мы строим стену, чтобы спрятаться за ней, вместо того, чтобы установить границу, которая позволит нам процветать. Третье — «всё контролируй». Мы пытаемся контролировать других людей, заставляем их погрузиться в наши проблемы и или слишком сильно загружаемся их проблемами. Мы ищем тех, кто позволит нам это сделать или сами позволяем делать это другим, потому что сами не хотим исправлять свою жизнь. Мы хотим чувствовать, что у нас всё под контролем, мы нужны, нас любят, и мы не одиноки. Большая часть из нас в какой-то мере демонстрирует каждый из этих типов поведения. В зависимости от проблем, обстоятельств и от того, кто оказался навигатором наших плохих границ в данный момент. Например, мы можем соглашаться на всё, что просит сделать начальник, хотя это не входит в наши рабочие обязанности, а потом чувствуем, что вымотались до предела и ненавидим свою работу. Мы отказываемся от приглашений на вечеринки и свидания вслепую, чтобы избежать неловкости и отверженности. И мы пытаемся контролировать детей, когда лезем в сферы их жизни, которые нас не касаются. Я выбросила эти чёрные громадные ботинки, которые ты уже заносила до смерти, и купила тебе кое-что более изящное. Одна из первопричин ненужной драмы — это плохие границы. Наличие плохих границ не делает нас плохими людьми. Это делает нас совершенно обычными людьми, избегающими боли и одиночества с помощью поступков, которые в итоге заставляют нас почувствовать те самые боли и одиночества. И мы сами в этом виноваты. Но вот замечательные новости. Тебе нужно просто понять, где и когда твои границы работают плохо, осознанно решить их исправить, несмотря на то, как неприятно и или страшно это может быть, и вернуть себе часть контроля над своей жизнью. Всего часть. Никто и никогда не будет идеалом, который контролирует всё и вся, но качество своей жизни точно можно улучшить, научившись делать разумный выбор. Вот где мы теряемся, когда речь заходит о границах. Мы хотим радовать других. Быть хорошими, быть вежливыми, полезными, приятными, заботливыми, популярными людьми. И думаем, что компромисс в отношении границ Это лучший способ удовлетворить любые нужды. Мы по ошибке воспринимаем границы как плохие, злобные, непоколебимые барьеры, которые держат других на расстоянии. Мы боимся, что установка границ потребует оттолкнуть людей, вынести ультиматум, построить стену, стать требовательными, властными, жесткими и, хуже всего, эгоистичными. Однако четкое определение того, кто ты такой и чего можно от тебя ждать, это не эгоизм, а скорее забота о себе. Например, ты говоришь своим детям-подросткам, что им запрещается тебя беспокоить в течение получаса, если только не нагрянет полиция, поскольку каждый вечер в это время ты читаешь и медитируешь. Да, ты действительно потакаешь своим интересам, но детям это тоже идёт на пользу. Установка границы и выделение времени для себя не только дарит детям отдохнувшую и внимательную маму, которая ценит себя. Такое поведение ещё и помогает им учиться и практиковаться устанавливать свои хорошие границы и уважать чужие. Подумай, какое это облегчение, когда кто-то говорит именно то, что думает, чего хочет и может. Даже если установленная граница тебе не очень приятна и полезна, знать позицию собеседника намного удобнее, чем пытаться прочитать его мысли, ходить на цыпочках и гадать это из-за тебя, он весь вечер хлопал ящиками комоды и ковырялся в тарелке за ужином. Или ты тут вообще ни при чём? Хорошие и чёткие границы — это подарок для всех. Недовольство, усталость, вина, чувство вынужденной обязанности и пассивная агрессия — ни для кого не подарок. Когда мы занимаем твёрдую позицию и храбро объявляем, что больше не сможем готовить ужин по будням, потому что теперь будем петь в хоре, люди не всегда сразу понимают, что наша новая граница — это подарок, особенно самые близкие люди. Я работала в сфере мотивации почти 10 лет, и всё это время кто-нибудь спрашивал меня, «А что делать, если близкие не поддерживают то, кем ты становишься?» Этот вопрос возникает так часто, потому что, когда ты меняешься, в том числе развиваешь новые привычки и границы, твоя трансформация часто расстраивает близких. Ведь, первое, они больше не правы о том, кто ты такой, а, насколько нам известно, они люди и им нравится быть правыми. Если они поймут и примут нового тебя, то снова окажутся правы и в целом начнут относиться ко всему этому лучше. А если они никогда не поймут и не примут нового тебя, то начнут протестовать. Второе. Ты превратился из известного существа в новое, неизвестное существо. А люди также сильно боятся неизвестного, как любят быть правыми. На примитивном уровне новый «ты» изменяет часть их реальности. А когда то, что они воспринимали как реальность, перестаёт ею быть, они расстраиваются. Это предполагает, что и другие элементы их реальности могут исчезнуть. Моя любимая собутыльница больше не пьёт и устанавливает границы, запрещающие появление алкоголя у неё дома. А дальше что? Что ещё из того, в чём я уверен, исчезнет? Третье. Ты показываешь им, что перемены возможны. Ты фактически становишься непрошенным советом. Если я могу стать лучше, то можешь и ты. Если они не готовы получить эту информацию и предпочитают цепляться за знакомые вещи, которые не приносят им радости вместо того, чтобы совершать необходимые перемены, то будут ворчать и, возможно, огрызаться на нового тебя. Четвёртое. Для того, чтобы измениться и стать новой личностью, тебе надо фактически уничтожить старую личность. А людям не нравится, когда ты убиваешь тех, кого они любят. Вот почему, если ты решишь относиться к работе серьёзнее и одеваться более профессионально, Джо из продуктового магазина, с которым ты едва знаком, даст тебе пять и скажет «Отлично выглядишь», когда заметит тебя в обеденный перерыв. А люди, которые якобы тебя любят — жена, родители, лучший друг — могут выдать что ты из серии «Во, вырядился, чего нос задираешь». Пятое. Если ты всю жизнь очень плохо устанавливал границы и внезапно начал отстаивать себя и свои потребности, некоторые люди будут расстроены тем, что их сбросили с пьедестала, отобрали у них мальчика для битья, прислугу, кухарку, шофёра, поэтому они могут начать ныть, умолять, обзывать тебя эгоистом и заявлять, что умрут, если ты перестанешь всё для них делать. Самые близкие люди больше всего потеряют, если потеряют тебя. Поэтому они сильнее всего сопротивляются твоей перемене. Чтобы выразить своё разочарование и страх, кстати говоря, почти всё это происходит на подсознательном уровне, о котором они не знают, люди в твоём внутреннем кругу могут посмеяться над тобой, разволноваться за тебя, перечислить все причины, почему твои большие планы не сработают, сказать, что с тобой больше не весело, а в экстремальных случаях вообще перестать с тобой общаться. Конечно, у тебя будут и те, кто подбодрит тебя и или решит улучшить свою собственную жизнь благодаря твоему хорошему примеру. Но важно отметить вероятность того, что те, кого ты любишь, психанут, поскольку это одна из основных причин нашего отказа менять привычки и устанавливать для этого границы. Для того, чтобы изменить свои привычки и границы, нужна храбрость, дерзость и очень-очень много любви к себе. Поскольку мы не собираемся отказывать себя в желаемых вещах и переживаниях из страха, что другим это будет неудобно, мы научимся очень хорошо ставить границы. Чтобы создать прекрасные и полезные границы, дать новой привычке столько пространства, сколько ей нужно для закрепления и найти более искренний контакт с людьми в твоём мире, давай разберем три распространенных типа ошибок с границами. Первое. Всегда говори «да» плюс любое, даже самое мягкое противостояние, равно говорить «да», когда хочешь сказать «нет». Если ты постоянно соглашаешься, когда на самом деле хотел бы сказать «нет», у тебя самая распространённая проблема с границами. Таким способом многие люди пытаются заслужить любовь и принятие. Это явление особенно распространено среди женщин из-за патриархального общества, в котором нас воспитывают. Оно наставляет, что женщине не перестало отстаивать свою позицию и потребности или ставить себя на первое место. Давай от всей души скажем «ну уж нет» или «иди в жопу этому патриархальному постулату, хорошо?» Договорились. Вот как выглядит отсутствие границ и говорю «да», когда хочу сказать «нет». Представь, что ты пошла с подругой по магазинам, и она примеряет кучу платьев для важного рабочего мероприятия. Ты провела с ней несколько часов, и тебе нужно домой, потому что сегодня дети у твоего бывшего, и у тебя наконец-то есть время нормально поужинать, принять ванну, сделать маску, расслабиться и посмотреть кино. Ты мечтала об этом вечере в одиночестве, потому что всю неделю заботилась о семье и пахала, как лошадь. Но ты позволила подруге уболтать тебя остаться с ней, буквально забив на себя болт. Она сказала, я же помогла тебе выбрать платье на свадьбу твоего брата. Ты намного лучше понимаешь, что мне идёт, чем я сама. «Это мероприятие мне очень важно. Ты мне сейчас очень нужна. Всего 10 минуточек. Я обещаю». Она намазывает на тебя толстый и липкий слой вины. И не успеешь оглянуться, как ты уже соглашаешься с её потребностью, вместо того, чтобы удовлетворить свою потребность пойти домой и позаботиться о себе. Благодаря своим плохим границам ты проводишь с ней в магазине ещё час или два, приползаешь домой, что-то жуёшь, не глядя, и отрубаешься, злая на неё и на себя и кожа твоя остаётся трагически неувлажнённой. Вместо этого ты могла бы установить границу, сказать ей, как здорово провела время, что ждёшь-не дождёшься увидеть, на каком платье она остановится, но тебе надо домой, и ты уходишь прямо сейчас. Когда ты установишь эту границу, её чувства и реакции останутся на её ответственности, а не на твоей. Эта граница напоминает тебе, и ей, даже если она не может этого признать или понять, что это её выбор, и на самом деле тебя не касается, решит ли она, первое, разочароваться и или обидеться, второе, впечатлиться и вдохновиться твоей прямолинейностью и приверженностью к заботе о себе, третье, поблагодарить тебя за проведённое вместе время, четвёртое, или собрать какую-то комбинацию из вышеперечисленного. Вот несколько замечательных способов превратить твоё неохотное «да» в «нет», когда есть такая необходимость. Пересмотри свои потребности. Подумай о новой привычке, которую ты хотел бы добавить в свою жизнь, и выясни, какие границы нужно установить, чтобы поддержать эту привычку. Например, если ты решаешь каждую неделю записывать подкаст о своих любимых музыкальных группах, тебе нужно время, чтобы собрать материал, разобраться со всеми техническими моментами, нанять продюсера-технаря, обустроить студию, сделать запись. Новая граница, которую тебе понадобится установить, скорее всего, будет касаться твоего времени. Тебе, возможно, придется начать говорить «нет» некоторым требованиям семьи, всегда самой ходить за продуктами, быть готовой отвезти детей в торговый центр, слушать очаровательные, но бесконечные истории мужа, останивать ршинники с работы. Может быть, тебе даже придется говорить «нет» друзьям, отказаться от регулярных обедов с подружками или урезать время телефонных разговоров. Есть также границы, которые тебе понадобится установить для себя. Например, сказать «нет» бессмысленному сидению в социальных сетях и просмотру фотографий детенышей и животных в интернете. И вообще в целом придется научиться лучше организовывать свое время. Тебе также потребуется уверенно говорить «нет» самоуничижительным мыслям, типа «Кто я такая, чтобы вести подкаст и высказывать свое мнение?» Нет опасений, что ты прозвучишь глупо перед морем незнакомцев в интернете. Нет переживаниям о том, что никто не захочет участвовать в твоей передаче. И нет страху, что ты забросишь свой подкаст через несколько недель. Тебе также придется сказать «нет» друзьям, которые попросят тебя взять интервью у их любимых отстойных групп, и «нет» отстойным группам, которые захотят засветиться в твоей передаче. Определись заранее, какие трудные «нет» могут появиться на твоем пути. Это поможет тебе подготовиться вместо того, чтобы попасть впросак, когда возникнет потребность сказать «нет» и отстоять свою позицию разберись со своим страхом. Очень велика вероятность, что какой-то страх вылезет, когда ты будешь изучать свои потребности, и связанное с ними слова «нет». Иначе ты бы просто не отвечал всю дорогу «да». Очень хороший способ избавиться от страха — это разбить его на составляющие. Изучи конкретно, в чём заключается твой страх. Я боюсь, что если скажу своей подруге Мэри, что не стану приглашать её любимый ансамбль флейтистов на свой подкаст, она рассердится. И что потом? Потом я буду чувствовать себя виноватой. И что потом? Потом наши отношения испортятся. И что потом? Потом, наверное, она в какой-то момент забудет об этом. Или нет. И что потом? Потом мы либо снова станем подругами, либо она больше никогда не будет со мной разговаривать. И что потом? Я в любом случае продолжу жить своей жизнью. Такой разбор страха почти всегда заканчивается чем-то обыденным. И часто становится немного стыдно от понимания. Если Мэри переживёт свои разочарования, то у твоего страха в сущности нет никакого основания. А если она решит никогда с тобой не разговаривать, потому что ты сделала здравый выбор о том, что её совершенно не касалось, да и, если честно, не имела особого значения, она вообще не тот человек, с которым стоит дружить. Я также хочу упомянуть здесь, что если тебе слишком трудно преодолеть страх, Если у него есть над тобой реальная власть, отнимающей силы, беги на психотерапию. Некоторые из наших проблем с границами залегают очень глубоко, а ты серьёзно относишься к своему желанию изменить свою жизнь. Поэтому если тебе трудно разобраться со своими преградами, психотерапия — это очень важная работа, которую стоит проделать. «Прими свои нет». Говорить «да», когда хочешь сказать «нет» — это привычка, такая же, как любая другая. Поэтому начни ассоциировать себя с человеком, которому легко отвечать отказом. Посмотри на себя, как на человека, который отстаивает свою позицию, ценит свои потребности, сильнее боится жить неискренне, чем нарваться на конфликт. Когда говоришь «нет» потребностям других людей, ты не обращаешься с ними плохо, ты хорошо обращаешься с собой. Да, нам всем приходится идти на компромисс в отношениях. Но одно дело идти на компромисс, а другое — постоянно подводить самого себя. Ты можешь заботиться о людях, которых любишь, и о себе. Соглашаясь на всё подряд, ты бросаешь себя валяться в пыли и часто потакаешь чужому дурному поведению. Хорошие границы полностью завязаны на любви к себе. Стань таким человеком, который любит тебя и других и ты обнаружишь, что отказ будет дарить тебе силы, а не вину. Знай, кто сильнее всего тебе мешает. У всех в жизни есть люди, которым трудно отказать, даже если этого ужасно хочется. Выясни, кто из твоего окружения отлично умеет выигрывать спор, обвинять, давить на жалость и запугивать. Соберись и будь готов сказать ему твёрдое и беспрекословное «нет», когда он пойдёт в атаку. Тренируйся в безопасном пространстве. Практикуйся говорить «нет» тому, кто не имеет большой эмоциональной нагрузки. Скажи «нет» консультанту из парфюмерного отдела, которая хочет пшикнуть тебя духами. Скажи «нет» любопытной соседке, которая зовёт тебя выпить коктейли и пожаловаться на Кэмпбеллов, которые живут через улицу. Скажи «нет» родительскому комитету с их ежегодными поборами. Скажи «нет» продавщице, притащившей тебе в примерочную кучу рубашек, которые, на её взгляд, тебе подойдут. Просто говори «нет», это прикольно. Получи дополнительные очки, если ты сдержишься и не станешь извиняться. Выучи язык отказов. Отказ должен всегда быть чётким, добрым, быстрым, непоколебимым и уверенным. «Нет» — это короткое слово. Оно не содержит в себе длинных объяснений, оправданий, извинений, эмоций, отговорок и ухода на попятный. Вот основные правила, помогающие хорошо говорить «нет». Объясни, что дело в тебе, а не в собеседнике. Не говори, ты слишком много болтаешь по телефону, я так не могу, у кого есть на это время. Вместо этого скажи, у меня много дел, и мне нужно ограничить время разговоров по телефону, так что я могу говорить с тобой только раз в неделю. Не допускай никаких эмоций. Не пытайся угадать мысли собеседника или переживать, что он расстроится. Ты отвечаешь за свою сторону разговора. И если кто-то расстроится, то ему с этим и разбираться, а не тебе. Говори прямо и по делу. Например, «Пожалуйста, звони, прежде чем прийти». «Спасибо, что навестили меня, но я уже ложусь спать, поэтому вам всем пора уходить». «Мне неприятно обнимать незнакомых людей, но я была рада познакомиться». И классическое «нет, спасибо». Хорошие отказы часто начинаются с «мне нужно X», «я не буду X», «я не могу X», «мне не нравится X», «я не стану делать X», Мне было бы очень приятно, если бы x Подстили соломки. Иногда тебя могут застать врасплох, а умение отказывать — это новая мышца, которую ты качаешь. Если ты нервничаешь или волнуешься, и старое доброе «да» кажется самым простым выходом, ответь «я не могу сейчас решить» или «мне надо подумать» или «я посмотрю расписание и перезвоню». Не жди, что ты сходу станешь мастером отказа. Держи наготове подобные фразы, чтобы дать себе время сделать паузу и избавиться от привычки немедленно на всё соглашаться, избегая дискомфорта. Второе. Всегда говори «нет» плюс любая идея или мысль, которая причиняет тебе дискомфорт, равно говорить «нет», когда стоило бы сказать «да». У меня очень смешная мама. Она может любую ситуацию обернуть в шутку, какой бы мрачной, трогательной или скучной та ни была. «Например, в один прекрасный весенний вечер мы с мамой сидели у меня в саду, наблюдая за щебечущими птичками и купаясь в тёплом ветерке, окружённой восхитительным морем цветов. Мы сидели в тихом благоговении, впитывая всё вокруг, покорённое спокойствием, красотой и благодарностью. По крайней мере, я так думала, пока мама не разрушила чары словами. Не хотелось бы мне быть птицей, пришлось бы строить себе дом из своих же слюней». Моя мама уникум, но она, как и многие другие, прячется за шутками, чтобы избежать боли и дискомфорта. Она всегда быстро отшучивается, если на горизонте маячит трудный разговор или неприятные чувства. Мою маму растили исполненные благих намерений, но не пробиваемые белые англосаксонские протестанты, которые считали, что проявление эмоций необходимо избегать любой ценой. Если же тебе не в терпеть, будь добра, сделай это в другой комнате». Благодаря многолетней психотерапии и работе над тем, чтобы моё трепетное сердечко раскрылось, я оборвала семейную традицию прятать чувства за каменной стеной. Однако я далеко не олимпийский бог. В смысле, у меня есть друзья, которые в разгар кризиса или истерики звонят мне, не способные дышать или говорить от безудержных рыданий, а я стою с трубкой в руках, прикованная к месту и ошарашенная, шокированная сильнее, чем если бы они появились у меня на пороге, в чём мать родила. Эти друзья почти всегда перезванивают, виноват рассыпаясь в извинениях, но мне такая уязвимость кажется потрясающей, смелой и невероятно продвинутой. Другими словами, если ты привык говорить «нет» и любой ценой действуешь один, вместо того, чтобы просить необходимой помощи, я тебя понимаю. Говоря «нет», вместо «да», мы боимся, что оттолкнем людей, показав им то, что считаем своей слабой, сломанной, капризной, трудной стороной. Мы боимся расстроиться, когда попросим любви и получим отказ. Мы боимся открыться и подвергнуться насмешкам или оказаться под завалами чужих потребностей. Мы предпочитаем не рисковать и контролировать ситуацию, держа в кулачке свои эмоции, свое окружение и свое сердце. Мы строим стены, из у меня все хорошо, я справлюсь, все нормально, пока в прямом и переносном смысле в одиночку волочим слона вверх по лестнице. Границы — это не твёрдые стены, они дышат и движутся вместе со сложностями жизни и нюансами каждой ситуации. Я сто лет тянула, прежде чем нанять в свою фирму ассистента, исполнительного директора и бухгалтера, даже когда у меня уже были на это деньги. Просто я привыкла всё делать сама и не хотела ослаблять контроль. Я также сама переезжала со всей мебелью и однажды помогла друзьям посадить сад через день после расставания с бойфрендом. Я бегала в туалет, чтобы украдкой плакать, и притворялась, что простыла, вместо того, чтобы рассказать им, как мне плохо. Возраст сотворил чудеса с моим умением устанавливать границы. С тех пор, как мне исполнилось 50, я обнаружила, что мне стало намного легче говорить «да», «нет», «по-моему, ты здесь накосячил», «свали с моей лужайки», по ситуации. Мой папа, который дожил до 92 лет, очень хорошо это комментировал. Не знаю, становишься ли мудрее с годами или просто сильнее устаёшь. Мне кажется, тут немного и того, и другого. С возрастом мы, я надеюсь, копим мудрость через опыт разгребания собственного и чужого дерьма. И у нас буквально становится меньше сил, чтобы терпеть драму, которая провоцирует плохие границы. Но не переживай, чтобы научиться отлично устанавливать границы, не надо ждать момента, когда ты начнёшь расхаживать целыми днями, держась за больную поясницу. Можно начать прямо сейчас. Пойми, по каким сценариям ты действуешь тренируйся притормаживать в ситуациях, где есть искушение подвинуть границы, которые тебе действительно нужны. Храбрат отстаивай свою позицию и охраняй свое пространство. Если ты слишком часто говоришь нет, есть несколько хороших способов снести стены и дать да свободный вход и выход. Пересмотри свои потребности. Если ты испытываешь проблему с частыми отказами, тебе скорее всего трудно вообще осознавать, что у тебя есть потребности. Чтобы нащупать что-то конкретное и найти места, где надо снести стены, подумай, какую привычку ты хочешь сформировать, и сделай это упражнение в контексте выбранной привычки. Допустим, ты собираешься играть в теннис пять раз в неделю. Конечно, тебе придется найти людей, с которыми ты будешь играть, и выставить на всеобщее обозрение себя и свои неловкие подачи. Если хочешь отточить удар справа, тебе придётся обратиться к профессионалу за наставлением или подойти за советом к человеку на соседнем корте, который делает шикарный замах. Тебе придётся сказать «да», чтобы приходить играть в те дни, когда не хочется, потому что иначе ты подведёшь партнёров. Тебе придётся выделить время на игру и, возможно, попросить друга забрать твоих детей из школы или попросить своего партнёра дождаться сантехника, потому что у тебя запланирован матч. Разберись со своим страхом. Вот некоторые страхи, которые могут вылезти, когда ты скажешь «да» описанному сценарию. Если ты попросишь людей играть с тобой в теннис, они могут отказаться, и ты почувствуешь себя отвергнутым. Они могут согласиться, и через несколько игр окажется, что они совершенно не умеют подавать мячи, зато болтают без умолку, и ты почувствуешь себя в западне. Или они могут обнаружить, что ты не умеешь играть, или просто не очень им нравишься, и ты почувствуешь себя отвергнутым. Ты можешь опростоволоситься перед людьми, когда сделаешь плохую подачу, или потеряешь терпение, или зацепишься сетку в победном прыжке, и это впечатление будет уже не исправить. Ты можешь посчитать себя противным нытиком, если попросишь друга или партнёра о помощи. Ты можешь обнаружить, что теннис — это бабский спорт, и разозлиться, что потратил на него время и деньги. Перечислив свои страхи, обрати внимание на те, которые ты принимаешь особенно близко к сердцу. Например, давай посмотрим на следующий страх. Новые партнёры по теннису обнаружат, что ты плохо играешь и не нравишься им. И что потом? Потом у нас, наверное, состоится неловкий разговор, когда они скажут мне, что у нас ничего не выходит, или мне придётся придумать отговорку, чтобы бросить занятия. И что потом? Потом я почувствую себя глупой, и мне будет стыдно. И что потом? Потом, наверное, мне придётся найти других людей, с которыми я буду играть. Неловко? и впрямь. Конец света? Никак нет. Но всё-таки этот дискомфорт до сих пор заставлял тебя говорить «нет». Поэтому очень важно сделать следующее упражнение о принятии своих «да». Прими свои «да». Постоянные отказы связаны с защитой своего эго, боязнью критики, отверженности или страдания, и со страхом потерять контроль и любовь. Чем лучше ты представляешь себя тем, кто не воспринимает ничего на свой личный счёт, тем легче тебе будет ослабить бдительность. Воспринимай себя человеком, который шуткой отвечает на отказ или необходимость сказать раздражающему партнёру по теннису, что ты нашёл другого, который лучше тебе подходит. Расслабься. Пойми, что, говоря «да», ты начинаешь жить, и жизнь намного приятнее, когда живёшь на полную. Представь, что слово «да» — светлое, воздушное и яркое а слово «нет» — темное, одинокое и тяжелое. Будь благодарен за всю ту легкость и помощь, за любовь и радость, которую да принесет в твою жизнь, и начни понемногу открываться. Знай, кто сильнее всего тебе мешает. Перед какими людьми тебе страшнее всего открыться и почему? Выясни конкретные детали, разбери любые страхи, которые вылезут по пути, и иди мелкими шажками к тому, чтобы отпустить себя на волю. Например, у тебя есть друг, который всегда тобой восхищался, и ты боишься показать ему свою уязвимость или слабость, потому что не хочешь его разочаровать. Для начала поделись с ним маленьким страхом или проблемой и попроси у него помощи. Если тебе кажется, что кто-то из близких задавит тебя своими заботами, когда ты подпустишь его слишком близко, открывай ворота медленно, по чуть-чуть. Например, скажи, что можешь говорить только 10 минут, но хочешь выслушать его историю о том, как он недавно расстался с девушкой. Выясни, с кем ты хотел бы сблизиться, и придумай, что именно можно попросить у них или сделать для них, а потом на цыпочках иди к этому сближению. Тренируйся в безопасном пространстве. Попроси незнакомца придержать тебе дверь, или привыкни придерживать двери для других. Сделай неожиданный комплимент другу или доброе дело для партнёра. Обрати внимание, как это приятно. Говори «да» как можно чаще, чтобы перепрошить свой мозг и дать ему понять, что «да» — это хорошо. Выучи язык согласий. Чтобы выучить язык слова «да», нужно по-настоящему узнать и опознать те моменты, когда тебе полезнее всего вскрывать защитный панцирь вокруг твоего сердца и делиться. Научись просить помощи или совета, а в ответ сообщай другим, что ты рядом. Замедли темп, настройся. Учись хорошо слушать и смело рассказывать о своих чувствах. Если ты собираешься учиться говорить «да», тебе придётся смириться с определённым дискомфортом. Помни, что в своей жизни ты на первых ролях, зато в чужих в лучшем случае актёр второго плана. Когда твоего старого беззубого кота по имени Буц Родригес уносят в кабинет для биопсии, плачь на глазах у ветеринара вместо того, чтобы сдерживать цунами слёз. Эти люди уже видели, как другие плачут. В этом нет ничего особенного. Говори, что думаешь, проговаривай свои потребности. Скажи человеку, что ты его любишь, когда тебя захлёстывают эмоции. Признай, что тебе страшно, одиноко или тебе нужен друг, который мог бы присмотреть за твоим профилем в приложении для знакомств, хотя ты, в принципе, ужасно трусишь его публиковать. Даже если кажется, что тебе это не нужно, научись разрешать себе любить и быть любимым. Это поможет тебе высвободить всё, что застряло и забуксовало в твоей жизни. Признай, что успешное общение требует работы. Разреши себе признаться в том, что тебе трудно открыться. Дай себе поблажку и поверь, что достойный твоей близости человек тоже тебе её даст. Третье. Всё контролируй, плюс вещи, люди, ситуации, которые ты хочешь контролировать или которые хотят контролировать тебя, равно глубокое болото мрака, изоляции, обид и плохого поведения. Моя сестра Джил младше меня на пять лет. Как часто бывает в отношениях сестёр разного возраста, она меня боготворила, а я большую часть времени закатывала глаза и пыталась её отпихнуть. До той поры, пока мне не начинало хотеться есть. Мы играли в игру, где я командовала. Беги вниз, сделай нам с подружкой бутерброда с арахисовым маслом и вареньем. И ещё захвати пару стаканов молока, а я засеку время. Попробуй побить свой рекорд. 6 минут и 27 секунд. Джилл мчалась на кухню, а мы с подружкой продолжали играть в кукольную стоматологию, пока сестра не возвращалась с нашим обедом много-много минут спустя. Конечно, я и не пыталась засекать время, просто придумывала что-нибудь, говоря прямо ей в напряжённое, в и, скажу я стыдливо, судя задним умом, очень милое лицо. А, «Да, 6 минут 47 секунд. У тебя почти получилось. В следующий раз ты точно побьёшь рекорд, я уверена. Теперь вали из моей комнаты». Контролёры бывают самых разных типов. Некоторые заставляют людей делать то, что те в нормальной ситуации не сделали бы, делая вид, что это весело. Другие умеют мастерски внушать чувство вины или соблазнять. Некоторые берут мором пока им не дадут то, что они требуют. А некоторые неприкрыто запугивают. В целом контролёры плевать хотели на границе других людей, и им очень трудно воспринимать слово «нет». То есть они буквально пропускают его мимо ушей. Ещё одна забавная форма контроля и влияния выражается в неуместном вторжении в жизнь других людей с постоянными непрошенными советами, попытками улучшить их жизнь вместо своей и или полным погружением в чьё-то личное дело. Моя подруга недавно развелась, поэтому я позабочусь о ней и её детях. Перееду к ним и буду им готовить, стану незаменимой, а потом буду злиться и обижаться, когда она найдёт нового мужчину и сойдётся с ним. Подумай, какие из твоих неудачных границ связаны с контролем. Обрати внимание, контроль часто украдкой маскируется под простое желание помочь, заботу о ком-то или попытки быть хорошим другом. Подробно изучи роли, которые ты играешь в жизни других людей и проверь свои мотивы. Ты правда пытаешься помочь? Ты лезешь в их жизни, чтобы почувствовать себя нужным или ты немного одержим? Прислушайся к своей интуиции, и если она скажет, что кто-то в твоей жизни стоит слишком близко, поверь этому чувству. Начни присматриваться к своим поступкам и мотивам, связанным с контролем. И когда мы будем повторять это упражнение, обязательно обрати внимание на свои чувства о том, что другие люди делают с тобой или для тебя. Поскольку проблема контроля несколько отличается от предыдущих двух проблем с границами, которые мы уже проработали, я немного отредактирую свои советы. Знай, кто сильнее всего тебе мешает. Будь с собой предельно честен и подумай о людях, которых ты пытаешься контролировать или чьи жизни слишком сильно склеились с твоей. Может быть, у тебя есть подруга, с которой ты постоянно на связи, вплоть до нескольких раз в день, потому что она платонически заменяет тебе близкого партнёра. Или ты постоянно заваливаешь кого-то непрошенными советами и без конца думаешь, как бы исправить этого человека. Ты заставляешь своего помощника пылесосить твой кабинет, Отвечать на сопливые сообщения твоего бывшего, потому что тебе не хочется, или даёшь ему другие поручения, которые не входят в его обязанности. Ты душишь своего ребёнка твоими эмоциональными потребностями и используешь его или её, а не друга, супруга или психотерапевта, как экран для твоего одиночества, страхов, семейных проблем и сожалений, что в колледже ты недостаточно экспериментировал. Пересмотри свои потребности. Какую нужду ты пытаешься удовлетворить, пытаясь решать проблемы других людей? Это придаёт тебе ощущение ценности, ума, значимости, любви или сил? Ты усиленно спасаешь брак подруги, потому что не можешь сконцентрироваться на собственной куче проблем. Когда ты манипуляциями заставляешь соседа постричь твой газон после того, как он разберётся со своим, это выстраивает для тебя эмоциональную связь с ним или исцеляет твоё одиночество? Какую пустоту ты пытаешься заполнить своей потребностью в контроле? Разберись со своим страхом. Какие страхи всплывали, когда ты представил, что отказываешься от нужд, перечисленных только что? Скажем, ты решила перестать лезть в проблемный брак подруги. Ты всё ещё готова прийти на помощь, но больше не будешь разбирать с ней каждое СМС от мужа, каждый вечер выслушивать поток её жалоб за бутылкой розового вина, И всё своё свободное время подыскивать смешные комиксы о том, какие мужики козлы, чтобы переслать ей. Вместо этого ты устанавливаешь границу, сказав, что обсудишь с ней варианты решения, проблемы, но больше не будешь тонуть в её жалобах. Когда ты перестанешь концентрироваться на ней, у тебя появится пространство для изучения твоей собственной жизни. Какие страхи с этим связаны? Может быть, ты затянул разговор с мужем о том, что хочешь уволиться с перспективной и хорошо оплачиваемой работы адвоката и стать стеклодувом, и он должен временно взять все расходы на себя? Или, может быть, ты боишься признать, что у тебя несчастливый брак, и тебе хочется его расторгнуть? Или, возможно, тебе страшно потерять ценность, важность и контроль в чьей-то ещё жизни? Разберись со своими страхами, разбей их на компоненты и разгляди в них те маленькие глупости, которыми они являются на самом деле. Прими своё, сдаюсь. Представь, что ты откидываешься назад и смотришь, как человек, которого ты сильнее всего опекаешь, занимается своим делом без твоего участия. Представь себя расслабленным, полезным, любимым и ценным человеком, который с удовольствием помогает, если нужен, и позволяет другим самостоятельно усваивать все нужные уроки. Узри себя отдельным, цельным, полноценным, любящим человеком, который способен создать в своей жизни все, что пожелает. Выучи язык уступки. Когда ты соглашаешься на уступки, самое важное — действовать из соображений доверия, а не страха. Практикуйся пресекать свой позыв, исправлять, утешать, призывать, проповедовать, сопротивляться или даже с чем-то соглашаться. Сделай вдох, притормози и держи это в уме, пока учишься ослаблять контроль. Иногда язык уступки — это тишина. Тренируйся просто слушать, вместо того, чтобы давать советы или рекомендации. Хорошо научись говорить такие фразы, как тебе помочь, как мне тебя поддержать. Ты ищешь подсказки или просто хочешь, чтобы тебя выслушали? Спасибо за предложение, но я думаю, что должен разобраться с этим сам. Я буду рад помочь с X, но не могу помочь с «Y». Научись говорить и слушать не только слова. Обращай внимание на язык тела и буквально слова человека, который говорит «отстань», «нет, спасибо», «не лезь не в свое гребанное дело». Делай то, о чем тебя просят. Чем лучше ты научишься самостоятельно устанавливать здоровые границы сам и уважать чужие, тем проще, успешнее и радостнее станет жизнь у тебя и окружающих. На пути к созданию новой привычки, способность определять, быстро создавать и мастерски устанавливать любые нужные границы поможет тебе навсегда обзавестись силой, которой у тебя могло не быть в прежних попытках работы с привычками. Крутые привычки — это секретное оружие любого супергероя. Не поддаваться чужому триггеру. Джим, 45 лет. Мне регулярно приходится иметь дело с упертым агрессором, который меня ужасно триггерит. Мне очень хотелось научиться контролировать себя, чтобы не заглатывать наживку и не распаляться, Поэтому я решил завести привычку всегда быть внимательным и не забывать делать паузу, когда чувствую, что этот мужик завелся. Я думаю, ну вот опять, пусть себя орёт. Главное, чтобы я сам в это не лез. Это легко, если его пыл нацелен не на меня. В этом случае я не чувствую, что на меня нападают, и у меня не возникает реакции «бей или беги». А вот когда дело действительно касается меня, как уже бывало не раз, Мне приходится по-настоящему стараться найти внутреннее спокойствие и обнулить мою реакцию. Это очень трудно, потому что я склонен подливать масло в огонь. Но знание о моей невольной реакции и желании огрызаться на самом деле не даёт мне этого сделать. Это мой триггер. Используй побуждение реагировать негативно как позитивный триггер. Когда чувствуешь, что завёлся, сделай это напоминанием остановиться, подышать и выбрать более удачный вариант. Триггер напоминает мне, что я держу свои реакции под контролем, и мне нужно осознанно к ним относиться. Я чувствую, что начинаю дёргаться, мои руки становятся ледяными, тело напрягается, и всё это одновременно. Физический дискомфорт заставляет меня проговорить быстрый внутренний монолог. Я напоминаю себе, что надо успокоиться, выровнять дыхание, противостоять всплеску адреналина. Я знаю это ощущение и позволяю себе не допустить чувства, которые вызывает во мне этот человек. Затем я думаю о том, какой эффект будут иметь слова, которые покинут мой рот и какого эффекта я хочу добиться в конечном итоге. Почувствовать себя лучше и увереннее. Но в то же время, чтобы меня услышали и отнеслись с уважением. Когда взаимодействие заканчивается, я чувствую себя серьёзным и сильным, тогда как в прошлом я бы ещё несколько часов дёргался и расстраивался. Я считаю, что это не пассивность или уступка, а скорее проявление силы. Ведь я прислушиваюсь к себе и делаю взвешенный, трудный, позитивный выбор за долю секунды.